Глава 24. На следующее утро, вспотевший от волнения, Томас сидел, нервно Йорзе перед двенадцатью парнями. Те расположились напротив него, на расставленных полукругом стульях. Юноша сразу понял, что это кураторы. К его большому сожалению, среди них сидел Галли. Один стул, прямо напротив Томаса, оставался незанятым. Это место принадлежало Алби. Все происходило в большой комнате, в Хомстеде, в которой Томасу бывать еще не доводилось. Общий вид помещения говорил о том, что никто никогда не пытался сделать его хоть чуточку уютнее. Стены, как и пол, сколочены из голых досок, окон в комнате не было вовсе, пахло плесенью и старыми книгами за исключением маленького стола в углу и стульев, никакой мебели в комнате не было. Томас дрожал, но совсем не от холода. Он с облегчением отметил, что Ньюд здесь, он сидел справа от пустующего места Алби. «От лица нашего вожака, находящегося сейчас на лечении, объявляю заседание совета открытым», произнес Ньюд и слегка поморщился словно ему притило все, что хоть отдаленно могло считаться формальной процедурой. Как вы знаете, за последние дни произошло много всякой хреновины, и в центре каждого происшествия оказывался Салага Томми, находящийся сейчас перед нами. Томас зарделся от смущения. Теперь он не Салага, а обыкновенный нарушитель правил, бросил Галли. Его обычно скрипучий голос... Звучал сейчас подчеркнуто строго. Комната наполнилась приглушенным бормотанием и перешептыванием, но Ньют немедленно цыкнул на кураторов. Томасу вдруг захотелось убраться из этой комнаты как можно дальше. «Галли!» — произнес Ньют. «Постарайся соблюдать порядок, черт тебе дери! И не прерывай меня, потому что сегодня я не в духе! Если ты собираешься разевать свой поганый рот, Всякий раз, когда я что-то скажу, то можешь сразу проваливать отсюда ко всем чертям. Томас пожалел, что не имел права поддерживать выступающего аплодисментами. Галли сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. При этом он напустил на себя настолько суровый вид, что Томас чуть не рассмеялся. Он все сильнее и сильнее удивлялся, как раньше до дрожи в коленях мог бояться Галли. Теперь тот казался глупым и очень жалким. Ньюд бросил на Галли строгий взгляд, затем продолжил. «Рад, что с этим мы разобрались!» Он снова поморщился. «Я созвал совет, потому что последние пару дней ко мне выстраиваются целые очереди из желающих поговорить о Томасе. Причем одни видят в нем угрозу, другие, наоборот, возносят до небес и чуть ли не просят его руки и сердца. «Надо, блин, решать, что с ним делать!» Галли подался вперед, но Ньюд жестом остановил его, прежде чем тот успел произнести хоть слово. «У тебя будет возможность выступить, Галли! Высказываемся по очереди! А ты, Томми, держи рот на замке до тех пор, пока мы не дадим слово Лады?» Он подождал утвердительного кивка Томаса и указал на парня, сидящего у самого края справа. «Пердун Зарт! Твой выход!» Раздались несколько смешков, и заведовавший плантацией тихий рослый парень заерзал на стуле. Его присутствие в этой комнате казалось Томасу не менее неуместным, чем морковь на помидорной грядке. «Ну...» — начал Зарт, стреляя глазами по сторонам, словно искал поддержки у окружающих. «Я и не знаю...» Он нарушил одно из основных правил, и мы не можем позволить людям думать, что это в порядке вещей. Он замолчал и, опустив глаза, потер ладони. С другой стороны, с ним многое изменилось. Теперь мы знаем, что в лабиринте можно выжить, а Гриверов убить. Томас немного успокоился. На его стороне был хоть кто-то, и юноша мысленно пообещал себе впредь быть максимально любезным Зартом. «Возражаю!» – неожиданно выкрикнул Галли. «Могу поспорить, что с тупоголовыми тварями разделался Минхо!» «Захлопни варежку, Галли!» – рявкнул Ньют, угрожающий приподнявшись с места. Томасу снова захотелось зааплодировать. «Тут я сейчас председатель, твою мать! Если ты еще хоть раз вякнешь мне очереди, гарантирую, что навлечешь изгнание на свою унылую задницу!» «Я тебя умоляю!» — саркастически пробурчал Галли и откинулся на спинку стула, снова напустив на себя граничащий с нелепостью серьезный вид. Ньюд сел и махнул рукой Зарту. «Это все? Официальные рекомендации будут?» Зарт замотал головой. «Хорошо, Фрайпан, ты следующий!» По бородатому лицу повара скользнула улыбка, и он встал. «Надо признать, кишка Ушанка не тонка, и этих кишок у него, как у всех свиней и коров вместе взятых, которых мы нажарили за целый год». Он сделал паузу, словно ожидал услышать в ответ смех, но никто не засмеялся. «По-моему, все это глупо. Он спас жизнь Алби и ухлопал парочку гриверов» а мы тут сидим рассусоливаем, думая, как с ним поступить. Как сказал бы Чак, это куча кланка и больше ничего. Томасу страшно захотелось подойти к Фрайпану и пожать ему руку. Он высказал вслух именно то, что давно вертелось у него самого на языке. «Каковы твои официальные рекомендации?» – осведомился Ньюд. Фрайпан скрестил руки на груди. «Введем его в совет нафиг, и пусть учит Глейдера всему, что проделывал с Гриверами в лабиринте!» Комнату наполнил невообразимый гвалт, и Ньюту потребовалось не меньше минуты, чтобы восстановить порядок. Томас поморщился. Фрайпан зашел в своих рекомендациях слишком далеко, настолько далеко, что почти дискредитировал предыдущую великолепно сформулированную характеристику тому, что тут происходило». «Хорошо, так и запишем», — произнес Ньют, подтверждая слова какими-то пометками в блокноте. «А теперь все заткнитесь, черт побери. Вы отлично знаете правила. Ни одно предложение не может быть отвергнуто сразу. Каждый из вас может высказаться, когда придет черед голосования». Он закончил писать и кивнул третьему члену совета черноволосому конопатому парню, которого Томас видел впервые. «На самом деле у меня нет мнения на этот счет», — промямлил тот. «Чего?» — резко переспросил Ньюд. «Тогда какого хрена мы избрали тебя членом совета?» «Сожалею, но я честно не знаю, как поступить». Он пожал плечами. «Я, наверное, все-таки соглашусь с Фрайпеном». Зачем наказывать человека, который спас чью-то жизнь? — Значит, мнение у тебя все-таки есть, и ты его только что огласил, правильно? — допытывался Ньют, поигрывая карандашом. Парень кивнул, и Ньют сделал пометку. Томас понемногу успокаивался. Кажется, большинство кураторов выступали на его стороне. И все-таки просто сидеть и ждать своей участи было тяжело. Очень хотелось выступить самому, но юноша заставил себя следовать протоколу и продолжал молчать. Следующим слово взял Уинстон, прыщавый куратор Живодерни. «Он нарушил правило номер один, и я думаю, его следует наказать. Не обижайся, Шнурок. Послушай, Ньюд, ты у нас больше всех твердишь о соблюдении правил. Если мы его не накажем...» то подадим плохой пример остальным. — Отлично, — ответил Ньют, делая запись в блокноте. — Значит, ты рекомендуешь наказание. Какое именно? Предлагаю посадить его в кутузку на неделю и не давать ничего, кроме хлеба и воды. Кроме того, придать дело гласности, чтобы другим неповадно было. У Томаса упало сердце, а Галли захлопал в ладоши за что получил от Ньюта грозный взгляд. Далее выступили еще два куратора. Один из них принял сторону Фрайпана, другой — Уинстона. Наконец настала очередь Ньюта. «В основном я согласен со всеми вами. Томаса надо наказать, но потом подумать, каким образом воспользоваться его навыками. Я воздержусь от оглашения собственной рекомендации» до тех пор, пока не выслушаю каждого из вас. Следующий. Разговоры про наказание бесили Томаса даже больше, чем невозможность сказать хоть слово в свою защиту. Впрочем, как это ни странно, после всего, что он совершил в лабиринте, в глубине души юноша не мог не согласиться с кураторами. Он действительно нарушил главное правило Глейда. Заседание продолжалось. Некоторые считали, что Томас достоин похвалы, другие настаивали на наказании или на том и другом одновременно. Теперь юноша почти не слушал их, ожидая лишь выступления последних двух кураторов, Галли и Минхо. Последний не произнес ни слова с того момента, как Томас вошел в комнату и сидел, откинувшись на стуле с видом человека, не спавшего целую неделю. Галли говорил первым. «Думаю, я уже достаточно четко выразил свое мнение». «Великолепно!» — подумал Томас. «Тогда сиди и помалкивай!» «Лады!» — ответил Ньют и в который раз поморщился. «Минха, твоя очередь!» «Нет!» — заорал Галли так громко что несколько кураторов подскочили на стульях. Я хочу сказать еще ⁇ кое-что. Тогда не тяни кота за хвост, рявкнул Ньют. Томас с облегчением отметил, что временно исполняющий обязанности председателя совета относится к Галли не с меньшим презрением, чем он сам. И хотя Томас теперь не боялся Галли, он все равно его не переносил. Сами подумайте. — начал Галли. «Этот хмырь появляется из ящика, весь такой смущенный и растерянный, а спустя уже несколько дней преспокойно мотается по лабиринту с гриверами. Будто он здесь хозяин!» Томас вжался в стул. Он надеялся, что остальные не разделяют мнение Галли. «Уверен, он водит нас за нос!» — продолжал Галли напыщенно. «Или вы правда думаете, что он мог сделать то...» чего никому не удавалось за два года? Ни за что не поверю. — Как насчет сути, Галли? — спросил Ньюд. Может, объяснишь конкретно, к чему ты все это говоришь, черт возьми? — Я думаю, он шпионит на тех, кто нас сюда поселил. Комнату снова наполнил шум и гвалт. Томас лишь сокрушенно покачал головой, не понимая, Как такое вообще могло взбрести Гали в голову? Наконец Ньюту удалось утихомирить кураторов. Но Гали еще не закончил выступление. — Мы не можем доверять Шанку! — закричал он. — Смотрите! Спустя всего день после его появления нам подкидывают какую-то психопатку с дурацкой запиской, которая мелит всякую чушь про то, что скоро все изменится. Затем мы находим мертвого Гривера. А потом этот Томас удобненько устраивается на ночлег в лабиринте, после чего пытается убедить нас в том, что он герой. А ведь ни Минха, ни кто-либо другой не видел, чтобы он хоть раз прикоснулся к плющу. Откуда мы знаем, что именно шнурок привязал Алби на стене? Галли замолчал. На какое-то время воцарилась тишина. Томас запаниковал. Неужели они поверили этому гаду? Ему отчаянно захотелось выступить в свою защиту, и он едва не нарушил молчание. Однако Галли продолжал. «Слишком много странного приключилось, и все началось после появления этого стебанутого шнурка. Почему именно он стал первым человеком, которому удалось пережить ночь в лабиринте? Что-то тут не так. И пока мы не выясним, что именно, я официально рекомендую запереть его в кутузке» на месяц, а потом мы снова соберемся и все обсудим заново. Кураторы принялись живо обсуждать услышанное, а Ньюд тем временем записывал что-то в блокноте, почему-то покачивая при этом головой, отчего у Томаса зародилась надежда, что дела его не так плохи. — Закончил, капитан Галли? — съязвил Ньюд. Не думай, что ты тот самый умный, Ньют. — прошипел Галли побагровев. — Я чертовски серьезен. Как мы можем доверять Шанку, если он и недели с нами не прожил? Ты даже на секунду не задумываешься, о чем я толкую, а тупо затыкаешь мне глотку. Впервые Томас посочувствовал Галли. Тот действительно имел основание быть недовольным грубым обращением Ньюта. В конце концов, он куратор. Все равно я его терпеть не могу. — решил Томас. — Хорошо, Галли, — сказал Ньют, — прошу прощения. Мы выслушали твое мнение и примем к сведению рекомендацию. Ты закончил? — Да, закончил. И я не ошибаюсь. Не отвечая ему, Ньют указал на минху. Вперед, последний по счету, но не по важности. Томас был несказанно рад что наконец-то подошла очередь Минху, Тот наверняка станет на его защиту горой. Неожиданно для всех Минха резко выпрямился. «Я был там и видел, что сделал этот парень. Он проявил мужество тогда, когда я чуть в штаны не наложил. Я не буду впустую болтать языком, как Галли, а сразу выскажу рекомендацию и покончим с этим». Томас затаил дыхание, и приготовился слушать. «Лады», — ответил Ньют, — «говори». Минха посмотрел на Томаса. «Предлагаю вместо меня назначить Шанка на пост куратора бегунов».